Глава девятая. Корнелиус рассказал им, как найти Рокко. «Пройдете через проход в ограде и идите к заброшенному зданию с другой стороны пустыря». Саймон не знал, чего ожидать от этого. По телевизору часто показывали сцены купли-продажи наркотиков в городских трущобах, людей с мутными взглядами, пистолетами, банданами на головах, в джинсах с заниженной талией... Продающих зелья малолеток на велосипедах, потому что таких легче вытащить из тюряги, и многое другое в таком духе, скорее всего, чушь собачья, придуманная телевизионщиками. Они, с стояли возле прохода в ограде и никого не видели. Ни стоящих на шухере, ни вооруженной охраны, откуда-то издалека доносились едва слышные голоса. «Наверное, из заброшенного здания», но никаких злодеев, от которых можно ждать опасности, не было видно. Но это вовсе не означало, что им ничего не угрожает. Спрашиваю еще раз, — сказал Саймон, — что будем делать? А черт его знает. Они посмотрели на проход в ограде. Я войду первый, — сказал он, — на всякий случай. Мало ли что, вдруг там небезопасно. И оставишь меня здесь одну? Ну да, здесь абсолютно безопасно. Ингрид была права. «Надо было отправить тебя домой», — сказал он. «Надо было», — согласилась Ингрид. Она оттянула цепь и, нырнув под нее, оказалась на заброшенной территории. Саймон быстро последовал за ней. Трава здесь была выше колен. Боясь споткнуться о какую-нибудь ржавую ось или другую железяку, изорванный шланг или изношенную покрышку, разбитое ветровое стекло или фару, Они шагали, высоко поднимая ноги, словно шли по глубокому снегу. Перед тем, как отправиться в этот поход, они поступили умно, хотя кое-кто мог сказать, что так делают все. Ингрид сняла с себя все свои украшения, включая кольца, в том числе обручальное. Саймон оставил на пальце только обручальное кольцо, оно было не очень дорогое. Денег у них с собой было где-то около сотни долларов на двоих, Если их станут грабить, а такое вполне возможно, и надо с этим смириться, они ведь направляются в своего рода наркопритон, то это не принесет грабителям богатой добычи. Стальные двери, ведущие в подвал, были открыты. Саймон и Ингрид заглянули в темное пространство, разглядели бетонный пол, и больше ничего». Звуки доносились откуда-то из глубины подвала, приглушенные голоса, может быть, шепот, беззаботный смех. Ингрид сделала первый шаг, но тут уж Саймон этого не потерпел. Он прыгнул перед ней, поспешил вниз и оказался на пропитанном влагой бетонном полу. Ингрид даже не успела опустить ногу на вторую ступеньку. Прежде всего, в нос ему ударил резкий запах. Отвратительная, сернистая вонь тухлых яиц, смешанная с чем-то более химическим вроде аммиака. На языке остался неприятный привкус. Теперь голоса звучали отчетливее. Саймон пошел на этот звук. Он не старался смягчать шаги, скрывать свое приближение. Подкрадываться в такой ситуации было бы неправильно. Они могут испугаться и наделать каких-нибудь глупостей. Его догнала Ингрид. Вместе они дошли до центрального подвального помещения, и голоса сразу смолкли, словно кто-то нажал на выключатель. Перед Саймоном предстала вся сцена, и в то же самое время зловоние уже проняло его до самых печенок. Он старался дышать через рот. С правой стороны от него на полу раскинулись четверо. Они лежали в самых невероятных позах, словно у них совсем не было костей, Словно то были не люди, а небрежно сброшенные там кем-то старые носки. Освещение было тусклое. Саймон мог различить главным образом блеск широко раскрытых глаз. Из мебели тут были изорванный диван-кровать и нечто похожее на бескаркасное кресло, вместо столов картонные коробки из-под дешевого вина. На них вперемешку валялись ложки, зажигалки, одноразовые мобильники и шприцы. Никто даже не пошевелился. Саймон и Ингрид просто стояли и смотрели на них. На полу четверо. Да точно ли четверо? Может и больше, разве разберешь в таком освещении? И все оставались неподвижны, словно они думали, что их никто не видит, а если станут шевелиться, то сразу обнаружат себя. Еще несколько секунд, и вот один из них шелохнулся, мужчина, Он встал на ноги очень медленно, прошла добрая минута, пока он поднимался с пола, превращаясь в настоящего великана, похожего на выходящего из воды Годзиллу, сразу заполнившего с собой все помещение. Когда он окончательно выпрямился, макушка его едва не упиралась в потолок. Волоча ноги, этот гигант зашаркал им навстречу, как блуждающая планета на двух ногах. «Чем могу служить, добрые люди?» Голос его оказался довольно приятным и вполне дружелюбным. «Мы разыскиваем Рокко», — сказал Саймон. Рокка это я». Великан протянул руку, которая вполне могла сойти за лапу надувной фигуры на параде в честь Дня Благодарения. Саймон пожал ее, глядя, как его ладонь исчезает в мясистых складках. Рокко улыбнулся, и лицо его словно разделилось надвое. Голову его прикрывала бейсболка Янкес, такая же, как у Ингрид, хотя чересчур маленькая для этой огромной, как гигантский бейсбольный мяч, башки. Рокко был темнокожий, точнее, чернокожий. Одет он был в пеньковую толстовку с карманами кенгуру и джинсовые шорты. На ногах нечто похожее... «На Биркинштоке, Примечание. Биркинштоки сандалии от известного немецкого бренда «Биркеншток». Конец примечания. «Могу ли я чем-нибудь помочь вам, ребята?» Голос его звучал все так же весело, фамильярно. Наверное, он был слегка под кайфом. Остальные вернулись к своим делам. Они что-то колдовали с зажигалками, горелками... и пластиковыми пакетиками с неизвестным, по крайней мере, для Саймона порошком и еще чем-то. — Мы ищем дочь, — проговорила Ингрид. — Ее зовут Пейдж. — Нам сказали, что она недавно сюда приходила, — добавил Саймон. — Да ну! — Рокко сложил на груди руки толщиной с греко-римские колонны. — И кто это вам сказал? Саймон и Ингрид обменялись быстрыми взглядами. — Никто, просто слышали, — сказал Саймон. «Откуда вы слышали?» «Откуда, не откуда проревел кто-то из лежащих на полу. «Что?» На ноги кое-как поднялся белолицый хиппарь с пучком волос под нижней губой джинсы в обтяжку, заправленную в сапоги из кожзаменителя. «Не откуда вы слышал?» «А откуда?» «Я тебя умоляю, Рокко, что за идиотскую форму местоимения ты употребляешь?» «От зараза, ты прав, извини». «Ты же грамотный человек, братан!» «Ну, просто ошибся!» «И не делай из мухи слона!» — сказал Рокко, и снова все внимание обратил к Саймону с Ингрид. «Итак, на чем мы остановились?» «На Пейдж». «Точно!» «Молчание!» «Вы ведь знакомы с Пейдж, да?» — спросил Саймон. «О, да, конечно!» Она, Ингрид, замолчала, подбирая слова... Она ведь ваша клиентка. Ну, вообще-то я своих клиентов предпочитаю не обсуждать. чтобы вы там себе не навоображали о роде моих занятий, конфиденциальность — это основа моего бизнеса. Нам все равно, чем вы занимаетесь, — сказала Ингрид. Мы просто пытаемся найти нашу дочь. Кажется, вы хорошая женщина, мисс Грин, доктор Грин. «Кажется, вы хорошая женщина, доктор Грин, и я надеюсь, вы не станете на меня обижаться. Но оглянитесь вокруг...» Он широко развел руки, будто хотел заключить в объятия весь подвал. «Разве это помещение похоже на место, где родственникам сообщают, куда спрятались их родные и близкие?» «Это правда?» — спросил Саймон. «Правда что?» «Что Пейдж от нас прячется?» «Не собираюсь обсуждать это с вами». «А за десять тысяч долларов будете обсуждать?» — спросил Саймон. После того, как прозвучал этот вопрос, наступила мертвая тишина. Рокко подкатился к ним поближе, почти как гигантский валун, который преследовал Индиану Джонса в начале первого фильма. «Возможно, вам следовало бы говорить несколько тише». «Предложение остается в силе», — сказал Саймон. Рокка потер подбородок. «Вы что, принесли десять штук с собой?» Саймон нахмурился. «Конечно, нет». «А сколько у вас с собой?» «Долларов восемьдесят, может, сотни, не больше». «А в чем дело? Хотите нас ограбить?» — Саймон возвысил голос. «Но все, что я сейчас сказал, касается всех в этом подвале». Десять штук тому, кто сообщит, где находится Пейдж. Ингрид вскинула голову и заглянула Рокко прямо в лицо, заставив его встретиться с ней взглядом. «Прошу вас», — произнесла она, — «мне кажется, Пейдж угрожает опасность». «Из-за того, что случилось с Саароном», как только прозвучало это имя, атмосфера в подвале сразу изменилась. «Да», — ответила Ингрид. Рокко склонил голову на бок. «А как, по-вашему, что все-таки случилось, доктор Грин?» Тон его оставался спокойным, ровным, но Саймону показалось, что теперь в нем слышится новая нотка, будто что-то в нем треснуло, некий надрыв. Он, наконец, понял то, что, казалось, должно было быть очевидным. Дружелюбие, рокко, напускное. Он сколько угодно может прикидываться большим плюшевым мишкой, Но Рокка, торговит с наркотиками, и он возделывает свою Ниву. Жестокое убийство Аарона связано с какими-то наркоразборками, разве нет? И если Аарон работал на Рокка, «Нам плевать на Аарона», — сказала Ингрид. «Плевать и на эту вашу берлогу, на ваш бизнес и все остальное. Что бы там ни случилось с Аароном, Пейдж не имеет к этому никакого отношения». «А откуда вы это знаете?» — спросил Рокко. «Что именно?» «Нет, я серьезно». «Откуда вы знаете, что Пейдж не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Аароном?» «Вы хоть когда-нибудь видели Пейдж?» — мгновенно отреагировал Саймон. «Ну, видел. Тогда сами должны понимать». Рокко задумчиво кивнул. «Да, что и говорить. Ее ветром может сдуть. Это понятно». но ей ничего не стоило накачать человека наркотиками, а потом, когда он в отключке, порубить на куски... — Десять тысяч долларов, — повторил Саймон, — мы хотим только одного — вернуть свою дочь домой. В пропитанном сыростью подвале повисла тишина. Рокко продолжал стоять на месте, лицо его было непроницаемо. Обдумывает, — мелькнула в голове у Саймона мысль, — Он не торопил его, как, впрочем, и Ингрид. «Эй, да я же тебя знаю!» Вдруг раздался чей-то голос. Саймон повернулся и посмотрел в угол. Это говорил хипарь Громотей. Он вытянул руку в сторону Саймона и принялся щелкать пальцами. «Ведь ты же тот самый чувак!» «Ты о чем это?» «О том!» «Рок, это ведь тот самый чувак!» «Какой чувак?» Большими пальцами обеих рук, подцепив петельки для пояса, Хипарь-гармотей Том поддернул джинсы. «Это же чувак из того видео, ну, который врезал Арону по морде в парке!» Рокко сунул руки в карманы куртки. «Вот это да! А ведь так оно и есть!» «Да говорю тебе, Рокко, тот самый!» «Точняк!» — сказал Рокко и улыбнулся Саймону. «Ну, говори, ты тот самый чувак из видео!» «Да!» В притворном испуге Рокко поднял руки и сделал шаг назад. «Батюшки, только меня не бей, пожалуйста», — попросил он. Хиппарь Гарматей Том засмеялся за ним и остальные. Потом уже Саймон утверждал, что почувствовал опасность еще до того, как все пошло не так. Действительно, в человеке существует некий животный инстинкт, Некий механизм выживания, наверное, еще с тех времен, когда люди жили в пещерах в условиях постоянной опасности. У современного человека это шестое чувство, этот инстинкт находится в спячке. Поскольку в нашем мире он редко бывает востребован, но, скрываясь где-то глубоко у нас в генах, он не утратил свои силы. В подвал ввалился молодой человек, и волоски на шее у Саймона стали дыбом. «Лютер, это ты?» — спросил Рокко. Все остальное произошло всего за секунду, от силы задве. Лютер был голым по пояс, совершенно безволосая грудь его лоснилась от пота. По виду ему было чуть больше двадцати. Он был мускулист, жилист, покачивался на пружинистых ногах, как боксер веса пера, нетерпеливо ждущий, когда ударит гонг. Широко раскрытыми глазами он уставился на Саймона и Ингрид, и вдруг... Решительно без малейших колебаний выхватил пистолет. Лютер. Лютер прицелился без предупреждения, мгновенно и не говоря ни слова, просто прицелился и нажал на спусковой крючок. Бабах. Саймон готов был поклясться, что он почувствовал, как пуля чиркнула в миллиметре от его носа и со свистом пролетела мимо. Он сразу вспомнил то время, когда занимался гольфом, И его Шурин Роберт однажды неудачно ударил по мячу. Тот пролетел мимо его носа и врезался в стоящего рядом мальчишку, подносящего клюшки. Мальчишка получил сотрясение мозга. Дурацкое сравнение, конечно, но когда пуля с визгом пролетела мимо и кровь брызгнула ему на щеку, даром, что все это произошло за какую-то секунду, на память ему почему-то пришел именно тот случай, игра в гольф в Парамусе, штат Нью-Джерси. кровь. Закатив глаза, Ингрид рухнула на пол. Словно в замедленной съемке, Саймон смотрел, как она падает. Сразу куда-то пропала эта чепуха, этот примитивный инстинкт выживания, который мог бы подсказать, что надо делать, спасаться бегством или драться, или еще что-нибудь. Когда Ингрид, олицетворяющая для него целую вселенную, вся окровавленная, падала на цементный пол, В свои права вступил совсем другой инстинкт, во что бы то ни стало защитить ее. Не осознавая, что делает, он упал на нее, стараясь накрыть собой каждый квадратный дюйм ее тела и одновременно понять, увидеть, жива ли она, куда ее ранили и можно ли остановить кровотечение, а где-то в другой части мозга билась мысль, что Лютер все еще здесь, что в руке его пистолет — и, по всей вероятности, он будет снова стрелять, но это была уже мысль другая, второго, а может быть, даже третьего порядка, защитить ее, спасти ее». И он рискнул, повернул голову и посмотрел. Лютер шагнул к нему и приставил ствол пистолета к его голове. С десяток мыслей почти одновременно вспыхнуло в мозгу Саймона. Ногой выбить из его руки пистолет, откатиться как-нибудь, исхитриться и ударить любым способом, пока он снова не выстрелил. Но ничего нельзя было сделать. Он понимал и это. И самому спастись уже не было времени. И тогда он подтянул Ингрид под себя еще больше, обвил ее всем своим телом, стараясь, чтобы ни одна частичка ее не оставалась незащищенной. прижал голову к ее голове и приготовился к самому худшему. Раздался выстрел, и Лютер упал.